Глава 29. Уход не через вход. В официальной версии я с самого раннего детства смертельно боялся воды, до хрипа в горле, колик в желудке и рези в подмышках никогда не принимал ванну а в душ ходил непеременно в надувном спасательном жилете даже соответствующая запись в личном деле имеется так решило высокое руководство когда принимало меня на службу на самом деле с водой у меня довольно таки неплохие отношения в школе я несколько лет не без успеха отзанимался плаванием и даже выплыл в перворазрядники На это мои успехи, правда, и закончились. Для того, чтобы чего-то добиться в плавании, неплохо иметь приличный рост, большие ладони и ступни ног. Всем этим, вместе и по отдельности, природа меня здорово обделила. Конечно же, я не карлик, надо мной не смеются на улице, и невоспитанные детишки не тычут пальцем. Метр семьдесят восемь, вполне достаточно для того, чтобы считаться человеком среднего роста. Но этого крайне мало, чтобы добиться хоть чего-нибудь приличного на водной дорожке. Короче, из секции меня числили за полнейшую бесперспективность. И я по молодости лет здорово это переживал. Потом, когда увидел, как мужик моих размеров даже скромнее выигрывает Олимпийские игры, понял что дело не только в габаритах и экстерьере. Просто моих способностей в этом виде спорта аккурат хватило на первый спортивный разряд. Контору мои хилые успехи в рассекании водного пространства заинтересовали и меня направили на учебу. Сначала в Ломоносов, под Ленинградом, сейчас ни того, ни другого города уже нет, Вернее, они существуют, но под другими названиями. Там я и получил первичную классификацию «Офицер-водолаз» и впервые спустился под воду в бассейне «Лэб» Ленинградской экспериментальной базы 40 института ВМФ СССР. Спуски проводились четыре раза в неделю по утрам, а после них мы, офицеры различных родов войск, помнится дружно шли по рельсам на станцию. Там располагалась отличная и недорогая блинная, где мы от пуза лопали блины, как следует запивали их пивом, а потом не менее дружно направлялись в сорковой институт дремать на теоретических занятиях. За месяц водолазы из меня, конечно же, не сделали, но первичные навыки вколотили намертво. Потом я провел Три месяца на базе «Сатурн» в Казачьей бухте Севастополя, где тренируется спецназ. Там я впервые увидел, на что способны боевые дельфины. Сразу скажу, на очень и очень многое. У человека против дельфина под водой ровно столько же шансов, сколько у самого дельфина на ринге против Валуева. И обоих братьев Кличко... Одновременно. Представьте себе организм до трехсот кг весом, и такие встречаются. Около трех метров длиной и развивающий скорость под 50 километров в час. Представили? Там же, в Казачке, мне рассказали об одном нашем парне, классном боевом пловце, убитом боевым дельфином, из тех, что охраняли базу ВМС США, в Камране. А еще я стажировался на Черном море, в бригаде военно-морского спецназа под Очаковым и в школе водолазов, все в том же Севастополе. Скажу честно, настоящего боевого пловца из меня не получилось, да и не могло, но кое-что под водой я умею. — А как же твоя водобоязнь, Стас? Да, если честно, никогда в нее не верил. — А что я тебе... «Бешеная собака, чтобы воды бояться!» — огрызнулся я. «Значит, все-таки не боишься?» «Опасаюсь!» — сдержанно ответил я. «Ты вот тоже, когда дорогу переходишь, боишься? Как бы не раздавили?» «А что там дергаться?» — удивился Толя. «Подожди зеленого света и шагай на здоровье по переходу». «Давненько вы, гражданин фиников, на родине не были...» совсем можно сказать оторвались от корней а что такого ничего особенного просто в москве сейчас пешеходов на зебре и при зеленом свете давят с особым цинизмом <гас> ужас точно самый настоящий согласился я скажи ка мне лучше дружище грек сколько у тебя при себе налички тысячи полторы В местной валюте. — Это все? — А зачем мне больше? — удивился тот. — Понадобятся деньги, воспользуясь банковской карточкой. — Какой? — Например, этой. — Давай сюда. Я выхватил у него пластиковый прямоугольник и засунул себе в бумажник. — По-моему, это называется ограбление. Совсем вы там в России одичали, — с грустью заметил Грек. Это наша родина, сынок. Точно, она самая, вздохнул он. Ты бы хоть пинку отспросил. Деревня, привыкли там у себя. Спасибо, что напомнил. Обязательно спрошу, но чуть позже. Сейчас я наведу красоту и смотаюсь на пару часов в город, на шопинг. Остаешься на хозяйстве если будешь хорошо себя вести, обещаю романтический ужин. При сычах? Непременно. Я внес в квартиру две здоровенные сумки, вышел и вскоре вернулся еще с одной. «Обалдеть!» — воскликнул Грек. это все мне?» «Не угадал», — отрезал я. «Тебе только вот это». Достал упаковку свечей и выложил перед ним на стол. Как обстановка? Без происшествий, ваше превосходительство, четко отрапортовал толян, и все-таки, зачем свечи? Держи. Я извлек из шкафа тубус и положил на стол перед ним. Зажги свечку и поработаю с теорином. Где? Сам догадаешься. А потом у нас по плану, испытание в открытом море. Роль моря в нашем случае исполнит ванна. Так что вечерок предстоит нескучный. Не возражаю. Толя зажег свечу. Как романтично. Слушай, Стас, покажи, что купил. Ну, интересно же. Да ради бога. Я открыл сумку и начал выгружать на диван пакеты. Здесь маска. Тут дыхательная трубка. Вот ласцы. Это все? Ну, конечно же. Надену и поплыву. Куда? Для начала в Турцию, а оттуда уже самолетом, пароходом или трамваем. Но если серьезно. Если серьезно, любуйся. Дай извлек из сумки очередной пакет. Начнем с одежки. Что это? Так называемый мокрый гидрокостюм по-иностранному саит Перевести? Спасибо, не надо. Лучше расскажи. Не вопрос? — Повторяю, для сухопутных крыс монокостюм, тип мокрый, сделан из неопрена. — Погоди, а почему мокрый? Он что, пропускает воду? — Обязательно, но при этом сохраняется теплозащита, так что не замерзну. — Некоторое время. — Понятно. Приходилось нырять в таком. — Ни разу, — признался я. Когда-то лет двадцать назад я спускался под воду в отечественной чайке, позже в Нептуне и Дельфине, не суразных с виду, но надежных и качественных костюмах. Этот, пару часов назад прикупленный мной, был гораздо компактнее, и, что самое главное, его можно было надеть и снять самостоятельно. — Думаешь, справишься? — вздоре сомнения в голосе спросил Грек. «Да куда я денусь?» — отмахнулся я. «Итак, продолжаю. Тип костюма — Балтик. Толщина покрытия — пять с половиной Обратите внимание, молния на костюме спереди очень удобно. Какой-то он тонкий. Точно? Не замерзнешь?» «По идее, не должен». «Ну что, нельзя было купить что-нибудь понадежнее?» «Можно, — охотно согласился я». Из хайпалона или титаниума? — Тогда почему? — Потому что, — любезно пояснил я, — их за наличку не купишь. — А это значит купил? — Точно, — подтвердил я. — А еще теплоизолирующий шлем? Я не очень утомил тебя? — Нисколько, — изобразил легкий поклон грек. — Продолжай, мне безумно и интересно. — Итак... Шлем, носки, боты, пятипалые перчатки. Что еще? Экваланг, маки, скуба с одним баллоном на 10 литров. А это много или мало? В самый раз больше не понадобится. Воздух баллон закачал прямо в магазине и за очень небольшие деньги. Дальше. Дальше по мелочам мягкий грузовой пояс. Нафига? чтобы не всплыть, когда не надо. Часы, компас, наручный глубиномер, фонарь с аккумулятором и ножик. Все. В общем, да. Компенсатор плавучести для контейнера и подводный буксировщик, к сожалению, покупать не стал. Стремно. Ах, да, чуть не забыл. Несколько детских надувных кругов для купания. Если я правильно понял, надувные круги для изделия. «Браво!» — я пару раз хлопнул в ладоши. «Общение с интеллигентным собеседником пошло тебе, грек, на пользу. Умнее ж на глазах. Сам чувствую. Буквально на глазах. Постой, а кто этот собеседник?» «Ну, за удачу. Толя выпил, а я просто промочил губы. Перед завтрашним погружением пить не стоило». Да и обжираться тоже не рекомендовалось. Самое гадское, что есть хотелось, — зверски. Это у меня всегда так, когда нервничаю. «Интересно, а когда мы увидимся в следующий раз?» — задумчиво проговорил я. «Через двадцать лет, как мушкетеры у дюма», — хохотнул Грек. «Столько не протянем». «Да куда мы денемся? Скажи лучше, как все это будет». Подойдет яхта, будет ждать между скалами в фьорде. Мы подъедем и становимся неподалеку. Потом я натяну на себя костюм и уплыву. Ну, собственно, все. И это будет, небось, Пелорус Абрамовича. Размечтался. У того корыта размером с хороший фрегат. Еще не во всякий фьорд влезет. Скромнее надо быть, товарищ. Тогда что? Скромненькая посудинка... Польской постройки конца 80-х, раза в три, короче, пелоруса. Крохотная? Не очень. Больше 30 метров длиной. Водоизмещение около 250 тонн. А это много или мало? В самый раз. И что дальше? Я погружаюсь, а ты заводишь моторы и выезжаешь. Куда? Нафиг. А если на яхте все пойдет не так? — Один черт! Ты мне ничем помочь не сможешь. Если я успею сбросить изделие в воду, ты его потом найдешь. — Это как? — Элементарно, Ватсон. Я прикреплю к тубусу маячок. Целую неделю он будет подавать сигналы. — Где достал? — Не поверишь, купил. — Последний вопрос. Как зовется эта яхта? — Апис. — Апис — это жертвенный бык из мифологии. Если я не ошибаюсь. Точно. Хе, ничего себе название. Лично мне не нравится. А лично мне не из чего выбирать. Все. Начинаю новую жизнь. Поясни. Полноценный сон, здоровое питание, физические упражнения. Нам, дайверам, иначе нельзя. Ясно дело, кивнул Толя. Поэтому поручаю тебе наблюдение, а сам иду в койку». Прошу по пустякам не тревожить, в случае пожара выносить бережно».